Глава 7. Марина ушла от нас в 3.15. Не секунды позже. Я приготовила ужин, убралась на кухне, покормила и выгулила рыжика, помыла двух детей, убила трех тараканов и отправила четыре злобных сообщения Илье. Взяв дело в свои руки, я поискала в интернете домашние средства для борьбы с насекомыми и нанесла смесь из сахара и буры вдоль плинтусов, под шкафчиками и вокруг раковин. «Мне все время неудобно». Роман дёргался и крутился. Он никак не мог успокоиться, хотя на часах было уже гораздо больше девяти вечера. Я уже почти час провела у него в комнате. Милашка Феликс в неестественной позе лежал в колыбельке у нас за спиной. Я накрыла сына утяжелённым одеялом и снова попыталась выскользнуть из комнаты. «Ладно, теперь я точно пошла». «Мамочка!» Роман резко обхватил меня за талию. «Что?» — прошептала я. «Я боюсь». «Чего?» — спросила я, глядя на его светящийся фиолетовый ночник, из-за которого казалось, что я наелась галлюциногенных грибов. «Ты умрёшь раньше, чем я». Он сосредоточенно моргнул. Мое сердце упало. «Нет, никто не умирает», — соврала я, понимая, что придвигаюсь к нему вместо того, чтобы уходить. «Нет, в смысле я имею в виду, что однажды ты умрёшь, и папочка умрёт, и Феликс умрёт. Да не будет такого, — остановила я его. Я тебя люблю, и ты здоровый, и мамочка, и папочка. Умрёт первым, потому что он старше мамы, — сообщил мне Роман, трогая пальцами. Я тебя так люблю, я так расстроюсь, когда ты попадёшь к Крею? К Рэю Я задачно на него посмотрела. Ну, ты туда попадаешь, когда умираешь. «К Рэю!» — терпеливо объяснял он. И тут до меня дошло, что мой четырехлетний сын неправильно понял и запомнил слово «рай». «Рэй!» «Кто тебе такое рассказывает? Марина? В детском саду?» «Ой, мамочка!» Он не ответил. «Не старей!» Роман начал засыпать. «Ты в полной безопасности, и мама всегда будет рядом!» Шепотом успокоила его я. «Можешь меня почесать?» Он повернулся и задрал пижамную рубашку, подставляя мне спину, словно избалованный домашний кот. Я два раза в день чесала Романа щеткой, чтобы помогать ему сосредоточиться, но она оказывала на него стимулирующий эффект, так что я старалась не использовать ее перед сном. «Как насчет небольшого массажа?» — предложила я. «Большого», — ответил он, и я не смогла отказать. «Ниже. И немного назад. еще. «Стоп». «Спереди». с боков. «Лицо». «Лицо?» — рассмеялась я. «Папа массирует лицо и уши», — сонно ответил он. «Мне очень не хватало папы, который разделил бы со мной вечерний массаж и облегчил бы эмоциональную нагрузку. Я изо всех сил напоминала себе, что Илья работает во благо всех нас, и что он вряд ли мечтал проводить вечера, контролируя целую толпу работников, отличающихся сложным характером. Как только Роман уснул, я взяла на руки Рыжика и положила его на одеяло сына. Мне хотелось, чтобы он спал там, у него в ногах, как собаки из фильмов, которые налаживают особую связь с трудными подростками и меняют их жизнь навсегда. Но Рыжик, похоже, не собирался этого делать. Он спрыгнул на пол и оказался возле меня. Мне всегда казалось, что заводить собаку, а потом ребенка это как будто влюбиться в кого-то нового, когда еще живешь с бывшим. И, по-моему, рыжик разделял мои взгляды. Конечно, он насмотрелся на прыжки романа на диване и уже знал, что достаточно было закрыть глаза в его присутствии, и он мог легко оказаться в собачьей инвалидной коляске. Но было еще кое-что: он считал себя моей и только моей собакой. А дети были просто незваными гостями. Как только я попыталась, словно спецназовец, выползти из спальни мальчишек, Рыжик сразу же побежал за мной. Наконец, мне удалось устроиться в своей собственной постели с собакой в одной руке и ноутбуком в другой. Мне нужно было кое-что сделать. И Бабби, и моя новая знакомая мамочка, Сари, звучали так, словно за мной пришла бы служба опеки, если бы я хотя бы не погуглила Эббингтон. На сайте школы было написано, что дни открытых дверей уже проводятся. Ограниченное число детей могло получить финансовую помощь. А сама школа располагалась всего в паре километров от таракани и дыры Кена. Потом я бездумно взяла в руку телефон и обнаружила, что смотрю на страницу поиска в Инстаграм. Я медленно начала вводить буквы «С», W. «И». -E. Еще до того, как я дописала слово, прямо под аккаунтом «Суит Грин» появилось лицо Дафны. Я почувствовала настоящий прилив восторга, открыв ее страничку. Частные пляжи, президентские люксы и подносы с отельной едой, ломящиеся от экзотических фруктов. Еще там были доски с мясными нарезками, замки до потолка из папье-маше и детские бенто, в которых лежали изысканные десерты. Карусели и костюмированные балы бутылки ледяного шампанского, прокаченные машины и, конечно, одежда. Плащи, платья, туфли и сумочки. Настоящее порно в мире покупок, образа жизни и отдыха. Фудпорн и время от времени туалетные селфи в бикини, которые балансировали на грани порно как такового. На фотографиях Дафна выглядела более миниатюрной, чем на крыше. Порно ее её лице словно не существовало, как будто... На нее напал гигантский ластик. Я старалась не слишком обращать внимание на подписи, потому что они напоминали фразы из настольного календаря цитата дня. Уже готовая поморщица, я вдруг наткнулась на пост, в котором она изливала душу с неидеальностью, которую редко можно встретить среди инфлюенсеров ее уровня. Она упоминала вещи, о которых женщины не часто говорили. Борьбу с депрессией, недовольство собственным телом, аутоиммунный тиреоидит, провалы в воспитании детей и чувство вины из-за того, что она предпочитала смотреть Netflix вместо того, чтобы потрахаться с мужем. Само слово «инфлюенсер» мне было знакомо. Я придумывала подписи для соцсетей некоторых из них, когда они работали с брендами, которые меня нанимали. Но, вероятно, из-за того, что я знала, какие махинации стоят за их постами, они никогда не были мне интересны. А Дафна чем-то отличалась, чем-то, что невозможно было не заметить. И неважно, волновали ли тебя ее сумочки Баленсиага, неудачный ботокс или флешмоб «Возьми обед с собой». Она притягивала тебя. И, похоже, комментаторы были со мной солидарны. «А где другие честные записи о материнстве?» комментировал один из подписчиков. «Посылаю тебе любовь и свет, моя королева» писал другой. «Ты спасаешь мою жизнь», — добавлял третий. Помимо автобиографического контента и рекламных постов для марок от Prada до Pampers, в ее блоге можно было увидеть фото близнецов, мальчика и девочки, которые выглядели немного старше Романа. Большеглазые и круглолицые, они были сфотографированы со всевозможных углов в высоком разрешении, И публикаций с ними было так много, что через пять минут я уже была уверена, что узнала бы их в толпе. И хотя я бы никогда не решилась выкладывать фотографии своих детей так, как она, с точки зрения бренда, они служили своеобразным заземлителем. Какими бы безумными ни были некоторые из ее публикаций, например, она не боялась запостить свое фото на байке с сумкой Биркин. Дафна все равно была мамой с теми же проблемами, что и у других. Листая ее страницу, я осознавала, что она стояла у источников почти всех самых модных трендов. Она носила оверсайз-пиджаки в стиле 80-х с гигантскими подплечниками, нейлоновые трико с носками, тренчи из лакированной кожи с просвечивающими сетчатыми футболками, цилиндры, котелки, канатье и сомбреро. И все это много лет назад. После того, как я познакомилась с Дафной в реальной жизни, мне было сложно объективно оценить ее страницу. Я пыталась найти в ней ту женщину, которую увидела лично, но, не считая ультрамодного стиля, ее там не было. Это был кто-то другой. В жизни она была саркастичной и озорной, почти агрессивной, а онлайн она была мягче и женственнее. Что-то в ее постах говорило о том, что это было для нее лишь шуткой, чего она понравилась мне еще больше. Она заигрывала с толпой, не оправдываясь. Она определила для себя, какие у нее читатели, и обращалась к ним с гламурной изюминкой. Она делала то же, что и я. Но в отличие от меня, она не работала на бренды. Она сама была брендом. Пролистав больше 4000 постов, я хотела еще. И тогда я открыла электронную почту и начала печатать. Ребята, вашему продукту нужно лицо. И по-моему... «Я его нашла», — написала я Вига и Сету.